или можно позвонить на телевидение мне Александру Коморному. При этих словах на экране появился телефон. Надежда машинально записала его на листке бумаги, а потом выключила телевизор и задумалась. Если в убийце Крутицкого она не колеблясь, узнала молодого человека, которого видела в метро во вторник, то по приметам, описанным Коморным, она вспомнила другого, похожего на вышеозначенного парня, скованной походкой неестественно прямой осанкой и странным выражением глаз. Того типа она встретила в понедельник, он также сидел напротив нее в первом вагоне в углу и вышел на Черной речке. Ресторан у Клары и Карла находится на улице Савушкина, а улица Савушкина — это рядом со станцией метро Черная речка. Все сходится. Надежда встрепенулась. Два странных человека ехали с ней в метро, а потом вышли каждый, На нужной ему станции и совершили весьма странные, мягко говоря, поступки. Сели они в поезд, как и Надежда, на станции метро «Московские ворота». Возле этой станции в десяти минутах ходьбы жили Надеждины работодатели, родители Димочки. А вот что делали там те двое самоубийц? Газета «Курьер» от 11 июня 1999 года. Академия иррациональной психологии. Не ждите второго звонка. Ведущий специалист по критическим и кризисным ситуациям, аналитический астролог Михаил Белугин, приглашает на консультацию всех, чья профессиональная деятельность связана с риском. Бизнесменов, спортсменов, водителей, брокеров, пожарных, военных, представителей силовых структур, летчиков, спасателей. Проанализируйте свою жизнь. Если в ней уже были аварии, в которых вы чудом остались живы, если вы пережили тяжелые приступы болезни, были ранены, травмированы, но выздоровели, если вы стали один раз объектом ограбления, покушения или сексуального домогательства, но избежали опасности, если у вас сорвалась крупная сделка, вас настигли неожиданные финансовые потери, предал друг или близкий человек, знайте, это первый звонок. Не дожидайтесь, чтобы он прозвенел вновь. Обратитесь к специалисту по кризисным ситуациям, чтобы сделать риск оправданным. Невозможно описать, что делалось на телевидении сразу же после обращения Каморного. Телефоны буквально раскалились от звонков. Оказалось, что неизвестного мужчину в черном кашемеровом пальто видела полгорода, причем в самых разных местах одновременно. А одна, сильно немолодая, судя по голосу дама, Назвала сразу трех подходящих личностей, предлагая Каморному выбрать из них нужного. Разумеется, сам Каморный на звонки не отвечал, он просто физически не смог бы этого сделать. Но девушки на телефонах очень скоро стали мысленно желать ему всего наихудшего и как можно скорее. Бестолковость населения впечатляла. Достаточно было наличия черного кашемирового пальто, чтобы его владелец был выбран в кандидаты на самосожжение. Среди всех прочих названы были член Городского законодательного собрания Григорий Баронок, потому что накануне его показали в новостях на улице, и черное кашемировое пальто, отлично сидевшее на крепкой фигуре, бросалось в глаза. А также артист театра на фонтанке Евгений Велосипедов, потому что имел он замечательную светлую шевелюру. Незачем говорить, что оба известных человека пребывали в добром здравии, И совершенно не собирались кончать жизнь самоубийством, тем более таким странным способом. И уже поздно ночью пробилась какая-то женщина из области, которая клятвенно утверждала, что как раз в понедельник именно такой мужчина в черном пальто со светлыми волосами